Глава 2. Огненный воитель. А, вроде как получилось. Виит был доволен своей скульптурой. Он сделал скульптуру воина Хауса Кубичуи, используя полученные материалы для вояния от короля Белсоса. Правда, дорого обошлось, но оно того стоит. Он сможет потом переработать материалы. Виит применил секретную скульптурную технику. «Скульптурная трансформация!» Дзинь. скульптурная трансформация была использована. Неразрывная связь между скульптором и его произведением сделала их похожими друг на друга. Его рост стал равен 2 метрам 20 сантиметров. Тело покрылось огнем». «Дзынь, ваше тело изменило свою форму. Из-за этого некоторое снаряжение не может быть использовано». Во время ношения брони ее прочность понемногу снижается из-за разрушительного эффекта огня. Новое снаряжение необходимо из-за особенностей данной расы. Благодаря скульптурной трансформации вы стали представителем расы, которая управляет огнем. Также может быть использовано уникальное заклинание телепортации – которая переносит вас на короткие дистанции. Ваши очки искусства были преобразованы в очки силы, ловкости и разума. Эффект будет активен до окончания скульптурной трансформации. Вит не взял свои божественные рыцарские доспехи и другое снаряжение, на тот случай, если они будут повреждены. Конечно, у него были с собой огненный топор и кожаный пояс с особым сопротивлением, который он забрал у воинов хаоса в Джагалазе. Но сейчас это было лишнее. Меч дракона, красная звезда. Среди всего снаряжения, которое используют игроки на данный момент, этот меч, пожалуй, был самым лучшим. Раньше я не мог бы его взять. Если честно, мне вообще повезло, что я теперь могу его использовать. Ну что ж, поехали. Вид взял красную звезду и стал медленно доставать меч из ножен. Меч как будто пел. И затем Вит увидел игровое сообщение, которое так давно ждал. «Дзинь, вы используете меч дракона Красную Звезду. Вам не хватает минимального уровня и огненного сопротивления для использования предмета, но ваш навык кузнеца позволяет преодолеть эти ограничения. Вы не устаете при использовании навыков. Скорость движения и шанс уклонения от атаки противника увеличены. Атаки смогут игнорировать физическую броню и магическую защиту. Вероятность нанесения серьезных повреждений увеличивается, благодаря чему снизится боевой дух противника. Сила огня увеличена, благодаря чему увеличится и урон от меча. Магическое сопротивление плюс 30%. Магия в мече вызовет страх у монстров ниже среднего уровня. Сила боевых навыков увеличена, вы можете контролировать огонь. Навыки, запечатанные в мече, могут быть использованы огненная стрела, ярость огня, огненный взрыв, огненное уничтожение, адский меч, вызов огненных гидр. Вы не можете использовать особый навык Красная Звезда из-за недостаточного количества мудрости, разума и манны, Вы не можете использовать особый навык массового уничтожения. Войны хаоса – племя, которое управляет силой огня. Особое свойство расы – есть возможность восполнить здоровье и ману за каждый удар, нанесенный красной звездой. Максимальное количество здоровья и маны увеличено на 120%. Скорость восстановления также удвоена. Чистейшее белое пламя окружило тело Виида, который превратился в воина хаоса. Его очки искусства после скульптурной трансформации преобразились в другие очки, значительно усилив его боевые показатели. А меч еще и дал дополнительные способности. Так вот оно какое, ощущение всесилия. Когда Виид превращался в лича, он мог одевать набор барахана. И вызывать нежить, конечно, были и плохие стороны, но сила мертвых спасала его не раз. Но хоть оживленные и обладали невероятной силой, это был не самый лучший вариант, с учетом того, что его друзьям и скульптурам грозила опасность. Все-таки он был очень привязан к своим скульптурам. К тому же золотому человеку, который пожертвовал своей жизнью ради хозяина, желтому, который так его слушался, и Виверни Три, на которой он всегда летал. «Им еще столько пахать и пахать. Если они погибнут, я буду тем, кто понесет ущерб. Вызываю рыцаря смерти, Ван Хока, вызываю повелителя вампиров, Тореда. «Вызвали хозяин?» «Удерживайте это место». Нужно защитить королевскую гидру. Есть! Ванхок и Торида были призваны магией, поэтому в будущем легко смогли бы прийти к нему, где бы он ни находился. Вид повернулся к скалистому каньону и использовал навык. Скачок! В тот же момент Вид телепортировался к вражескому Солеону, который как раз натягивал тетиву. Чего? Солеоны были племенем рептилий, поэтому огонь для них был настоящей погибелью. Виит взмахнул мечом, окутанным пламенем, и нанес удар. Дзынь, сила огня, нанесла критический урон воину. Теперь-то с ними точно будет покончено. Скачок! Виит без остановки телепортировался по всему каньону, уничтожая солеонов с луками. Каждый раз при ударе появлялся огромный огненный столб высотой 8 метров. Враг не мог увернуться и был заперт в огненной ловушке, ожидая, пока его здоровье исчезнет. А если они еще и падали после того со склонов, то смертельный исход был обеспечен. Так что сейчас самой большой проблемой с Илеонов стал сам Виид. «Избавьтесь от огненного человека, он опасен!» Куча стрел полетела в сторону Виида, даже с другого склона в каньоне. «Скачок!» виит использовал навык короткой телепортации поэтому поймать его было нелегко в этом кстати и была проблема из за которой он так мучился при битве с воинами хаоса и кубичуя он пытался полностью воссоздать образ сражения воинов хаоса используя силы меча и телепортацию виит беспорядочно выносил своих врагов огненный взрыв Пламя отделилось от меча и разлетелось в разные стороны, вызывая ужасные взрывы. Ближайшие солионы были отоброшены ударной волной за склоны и упали вниз. Естественно, тактически удобно окружать врага, находясь на некоторой высоте, но в этом и есть свой минус – упав, вы можете разбиться насмерть а виид с помощью своих навыков великого природного бедствия и скульптурной трансформации легко доказал это на примере с солеонами тем временем вид продолжал телепортироваться по обеим сторонам каньона вынося всех рептилий окруженных луками хо а их луки очень даже неплохи низкий минимальный уровень необходимый для использования да и нет каких-то ограничений по расам Также есть навык «Быстрый огонь». Это можно хорошо толкнуть. Я бы выручил хорошую сумму денег за эти предметы. В Мору стали приходить люди с Центрального континента, так что теперь он мог легко продавать предметы трехсотого уровня. Он продолжал подбирать предметы, одновременно нанося удары. «Он идет сюда! Помогите! А, Я хочу к маме! Уи! Уи! Уау! Уау!» Солеоны были напуганы огненной силой Красной Звезды, поэтому не могли нормально реагировать на атаки. Поток стрел стал медленно ослабевать, и летающие скульптуры смогли пробиться на поддержку Вииду. Внизу, где были его друзья и остальные скульптуры, шел не менее жаркий бой. Повсюду были ранены и ослабленные солеоны, часть из них уже умирала от полученных ран. Мы хозяева гор харсел и должны доказать это покажите за свою силу разбейте всех врагов, отомстите запавших в бою старейшины племени пытались поднять боевой дух солеонов. Не только сила, но и дух был важен в любом сражении. виид это понимал и сразу же телепортировался к ним. он пришел сюда, нужно подкрепление некогда звать давайте уничтожим его сами. Охрана старейшин подняла свои копья. Их уровень был чуть выше 420-го. Вид использовал навык «Ярость огня». Воинов окружил огонь. Самое крутое в красной звезде было то, что она могла запечатать вражескую силу при удачной атаке. Как только противника поглотит огонь, невозможно восстановить здоровье, даже если рядом будет священник. К тому же, воины хаоса были расы, которые сами устанавливали здоровье и манну с помощью пламени Красной Звезды. Это было похоже на то, как вампир мог бы питаться постоянно человеческой кровью в бою. Так он смог бы увеличить свой предел и одолеть даже более сильного врага, чем обычно. Возможность использовать разнообразные дополнительные навыки полностью изменила его боевой стиль. С помощью навыков Красной Звезды и Воина Хаоса он уничтожал своих врагов молниеносно. Везде, где ступала его нога, появлялся всепожирающий огонь. Ну и, конечно же, он никогда не забывал подбирать предметы, оставленные после смерти с элеонами. В конце концов, они правили горами Харсел довольно-таки давно и успели изрядно награбить. «Эй!» «Войны! Та женщина слабачка! Расправьтесь с ней!» Кто-то из старейшин посчитал Гернику слабой. Она была той самой женщиной-варваром, которая сражается с оружиями в обеих руках. Десятки глаз одновременно обратили внимание на нее. Внезапно под старейшинами появилась голова червя смерти, который тут же их проглотил. Червь был настоящим гурманом. Он решил начать сразу с десерта, закусив командирами. Поначалу ему было тяжело пробиться из-за обвала камней, но теперь он наконец-таки вновь вступил в бой. А тем временем королевская гидра быстро восстанавливала здоровье с помощью рен. Сражение в скалистом каньоне, задание вида транслировалось онлайн и вызывало кучу аплодисментов. Обрушение в каньоне вызвало шок, который превысил любые ожидания. А что уж там говорить о силе оживших скульптур? Ледяной дракон невероятен! А сколько достоинства! Даже сильные монстры рядом с ним! Милые щеночки!» «Феникс! Но Феникс же тоже крут! Его огненная магия по площади такая мощная!» «Да, существа вида – это вам не шутки!» У Феникса был сильный навык, благодаря которому он разбрасывал перья и поджигал весь каньон. Каждая скульптура обладала набором уникальных навыков, каждый из которых был удивительным. Эффекты от всех этих навыков смешались в настоящее красочное шоу посреди каньона. Кстати, скульптуры были настолько популярны, что у них даже образовались фан-клубы. Желтый, ледяной дракон и виверны были довольно популярны в море и часто играли ключевую роль во многих местных битвах. Известность была настолько высокой, что повара в королевской дороге изобрели мороженое – ледяной дракон и сорт курицы – виверна. Зрители также высоко оценили боевые навыки самого вида. «А это совершенно отличается от того, как он сражался раньше», Такое ощущение, что его прям распирает неконтролируемая сила. Да, я бы хотел увидеть что-то такое вживую. Вот это наш Виит из континента магии. Он совершенно другой, когда находится в центре схватки. Эх, хотел бы я поучаствовать в подобной битве, но, если честно, я, скорее всего, испугался бы и сбежал. Как он мог проиграть батарею, если настолько силен? «Может быть, это было подстроено? Ему уже могли заплатить за поражение? Ведь это за это можно получить довольно много денег». «А, ты что, наш вид такое бы никогда не сделал. Не надо трепать языком, если не знаешь, о чем говоришь». «Вид, которого я знаю, честный и неподкупный, так что не надо придумывать всякий бред». «Но его сила — это нечто, это действительно наш Виид! Мое сердце бьется быстрее каждый раз, когда я вижу его в бою!» Яростное сражение воина хаоса. Зрители были зачарованы действиями Виида. В то время он был поглощен борьбой со старейшинами и лучниками. Конечно, делал он это ради наживы, но зрители не знали об этом и были восхищены как быстро он расправляется с врагами. Обычно они бы наступали постепенно, следя за здоровьем, пользуясь поддержкой и неторопливо сражаясь. «Если ты истинный воин, разве неправильно сражаться в самой гуще боя?» «Да, ты прав, вид сражается, как настоящий мужик!» Вид выделялся не только своей силой, но и навыками командира. Тактика боя была завязана на скульптурах, которые заманивали врагов, и все проходило успешно. Каждый раз, когда Вит взмахивал рукой и давал приказ скульптурам, сразу же умирали десятки солеонов. Это напоминало ту битву, где он управлял флотом кораблей призраков. Правда, из-за шума битвы Вид раздавал приказания через шепот, так что зрители не могли его услышать. «Верняка! Не выходи далеко! Виндекс, ты сражаешься? Слишком со многими! Не устала играться? Покоче с ними!» «Дикая змея! Хватит лизаться, как собака! Используй яд!» «Червяк! Чем ты там занимаешься под землей больше двадцати секунд?» Вокруг гибли кучи врагов. А если кто-нибудь находился в опасности, то он сразу же выручал их, используя телепортацию это в корне отличалось от того как заботятся о своих солдатах другие игроки хм, а бодыри бы не стал рисковать собой ради других даже не знаю что сказать его ни с кем нельзя сравнить ведь точно отличается как командир а как же я хочу поучаствовать в такой битве правда были люди которых это изрядно опечалило «Я бы тоже так сражался, будь у меня высокий уровень и хорошие шмотки!» «Забей! Если бы ты был там, то слил игру сразу же!» «Ужасающая скорость движения, невероятная реакция, грамотная оценка ситуации!» «Ха! А мог бы я сражаться так же, как он?» «Ну бье, Вы, наверное, толком и играть не умеете! Кролика-то хоть раз убили!» Но все же зрители не могли оторваться от экранов. Такое ощущение, будто они смотрели фильм. И вот в самый ответственный момент показался главный герой, который побеждал в неравном сражении. Тем временем Вид, по ходу додумывал план. Ему нужно было уничтожить всех врагов здесь. Хоть он и использовал великое природное бедствие, эффект получился не самый лучший поэтому ему приходилось использовать свои навыки и зачищать территорию от противника. На всякий случай Виид имел запасной план. При плохом раскладе можно будет сбежать и застесть в горах. Так я бы продержался по крайней мере три месяца. Еду добывал бы с помощью охоты, а пил бы дождевую воду. Выжить смог бы точно. Собственно, Из-за всего этого он так давил на свои скульптуры. А ведь, кстати, зрители не сразу поверили в его успех. Ха! Он глупо попался в ловушку Солеонов. Его план нанести скрытый удар был неплох, но он провалился. Ах, как жалко! Но как только началась битва в каньоне, люди облегченно вздохнули. И тут же стали не переставая хвалить его за участие в бою. «Ого!» а существа Виида обладают огромной силой. Это оружие ведь получено от воина хаоса Кубичуя, судя по тому, что я слышал, это меч дракона. То, что он принадлежал дракону, еще не доказано. Хотя да, сила атаки невероятна, плюс можно использовать магию огня. Это просто шикарно, вы видели это? Меч сжигает все летящие стрелы, ужасающая скорость движения, невероятная реакция, грамотная оценка ситуации. «А мог бы я сражаться так же, как он?» «Эй, а ты разве уже не говорил это?» В общем, отовсюду шла похвала. ЛК Гейм недавно заимела связи со всеми известными гильдиями, в том числе и гильдией Гермес. Для свежего и качественного видео им это было просто необходимо. Часть денежных доходов от рекламы также шла в кошелек гильдий. Но их популярность ни в какую не шла с тем, Как любят зрители вида, студия знала, чего хочет зритель, и не переставала пиарить вида. «Берегись, вид!» Опять стрелы полетели в его сторону, и воины собрались вокруг. «Он что, не видит, что ли?» «Возможно, ему не хватает маны телепортироваться». «Вот же ужас!» Студия поднимала накал страстей по ходу просмотра. Все работали без остановки над программой, рейтинги которой уже превышали финал футбольной лиги. Хит упал со скалы во время атаки. Он упал с довольно высокого места и должно быть потерял много здоровья. Эх, стоп, нет. Он просто телепортировался несколько раз во время падения. А, что я ожидалась? Он сделал это превосходно. Его управление навыками просто божественно. Все были поглощены просмотром видео. «Вид уже на земле! Хэй, а что он так ржет, подбирая предметы?» Вид использовал магию красной звезды направо и налево. «Это было ощущение, сродни тому, когда ты пересел на Мерседес после двадцати лет вождения копейки. Наконец-то пришло мое время!» по всему скалистому каньону были разбросаны полуживые тела солеонов и виит рыскал вокруг в поиске добычи он уже особо не скрывался к тому же после перевоплощения в воина хауса он даже не одел броню он легко мог выдерживать получаемый урон благодаря естественному физическому и магическому сопротивлению с помощью своих навыков и красной звезды солеоны перестали быть особой проблемой Телепортация и возможность восстанавливать здоровье сделала его настоящим жнецом на поле боя. «Отступаем!» Старейшины наконец-таки решили отступить, и воины последовали приказу. Они стали покидать поле боя, используя узкие пещеры, которые были еще не разрушены. Вид закричал, используя рык льва. «Не вздумайте их преследовать!» Обычно в крупном сражении они бы стали преследовать отступающих противников. К примеру, те же рыцари быстро нагнали бы монстров на открытой местности. Они имеют много разных навыков, так что простые монстры для них были бы легкой добычей. После атаки рыцарей монстры более высокого уровня решили бы отступить, как только упал бы их боевой дух. Несколько дней преследования – и вы получили бы много предметов, известности и опыта. В общем, профессия рыцаря точно имела много плюсов. Некоторые скульптуры тоже имели высокую скорость передвижения. Но битва происходила у гористой местности. Вид и скульптуры также устали во время боя, поэтому солеоны успели бы перегруппироваться и нанести удар. Виду было тяжело сдержать свою жадность, но он решил потерпеть. Цзинь! Чудесная победа была достигнута в каньоне Горхарсу. Во время сражения противники запаниковали от продолжительных атак. Победа была достигнута благодаря невероятному лидерству. Даже с сильными союзниками достигнуть успехов в бою без потерь действительно достойно похвалы. Слава повысилась на 1210, харизма повысилась на 6, «Лидерство повысилось на пять, враждебность солионов повысилась на сто, вы получили огромный боевой опыт, все боевые характеристики повысились на один, вы получили новый уровень». «Ах, мои богатства утекают! О, поймал кого-то, отдай лук!» Виит причитал даже после победы. «Нужно хотя бы все собрать, что осталось!» Виит обошел весь скалистый каньон со скульптурами, и добивал раненых салионов одного за другим. «Прошу, пощади меня!» Один из воинов взмолился с жалким лицом. Вит притворно вздохнул. «Эх, я бы не против! Но мне нужны твои вещи!» «Хрясь! Правда, если бы он пощадил пленников после Великой Победы, то поднял бы очки чести и достоинства, но даже за управление рыцарями можно поднять те же характеристики и довольно много». Даже низкие налоги в королевстве Арпан поднимали очки чести. Не стоит даже запариваться, если от этого будет мало чести или известности. Чем больше честь у короля, тем больше рыцарей за ним пойдут. На данный момент у Виида было 165 очков чести, как у короля Арпана, и это было довольно много. Все больше свободных рыцарей со всего континента приходило под крыло короля Арпана. Я слышал, на севере есть благородный король. Все жители говорят об этом. Далеко идти, но... А, я отправляюсь, ведь там мой истинный господин. Свободные рыцари, которые приходили на север, были слабы. В кожаной броне и с потертой одеждой. Вообще рыцари в основном занимались охотой на монстров. Часть из них присягала на верность новым правителям. После распада королевства Кламур многие рыцари отправились на поиски нового господина. Возможно, очки чести Виида были низкими по сравнению с его очками искусства, силы или ловкости, но все же они были приличны. К тому же многие короли часто пренебрегали развитием чести. Эти тираны заботятся о том, чтобы набить свое пузо. Бесполезные завоеватели – Они ведь совершенно не заботятся о политике и о государстве в целом. Они плюют на своих граждан и армию. Настоящие глупцы! Их репутация была настолько низкая, что даже собака, проходящая мимо, не применула бы их облаять. Даже игроки, которые были королями или правителями, ничем не отличались. Так что большинство свободных рыцарей со всего Версальского континента решили направиться в королевство арпан А ведь солдатам нужно было много труда и денег, чтобы стать рыцарем. Правда, Виит обладал одной маленькой проблемой. Эти рыцари слишком дорого обходятся. Что? Они еще и едят? Так что в некотором плане Виит был не очень доволен фактом, что в королевстве увеличивается число рыцарей. Кстати, сейчас их уже было 240. Характер рыцарей обычно зависит от короля. Если он любит богатство и прожигает деньги, рыцари будут не обращать внимания на беды народа и будут наслаждаться грехами. В королевстве Арпан рыцари довольно скромны и наслаждаются культурными ценностями. Они также готовы помочь гражданам бороться с монстрами и бандитами ради поддержания спокойствия. Правда, они еще не сражались в опасных местах, поэтому сравнивать их силу с рыцарями некоторых других королевств пока было рано. Ого, мы и правда победили! Сурка была счастлива, даже несмотря на то, что ее перчатки были разорваны в клочья от бесконечных ударов. Я уже думала, что помру после того, как нас окружили. Вид не делился деталями плана со своими друзьями. Им просто было сказано держать оборону и зарабатывать опыт. Так что они были в шоке дважды, когда произошел камнепад и когда Виит уничтожал огнем врагов. Рамуна возмутилась. «Ты что? Такого бы никогда не случилось! Виит мастер своего дела, у него всегда есть туз в рукаве!» Зефи радовался больше всех. «Сегодняшний день просто обязан быть днем вкусной еды!» Хварен не раз охотилась в подземельях под командованием вида и научилась быть готовой ко всему. Для таких случаев я всегда храню бутылочку хорошего поддержанного вина. Хоть бой и выглядел тяжелым и изнуряющим для телезрителей, его друзья считали по-другому. Как только он так гадко улыбается, жди чего-то особенного. Он и правда очень пронырливый. Наверное, много испытал в детстве». Естественно, какой мир, такие и мы. В любом случае, задание еще не окончилось, и Вид должен был спасти арнионов, которые находились в крепости солеонов. Мы изрядно понизили их численность. Теперь пришло время для нашей атаки. Крепость Солеонов на горе тупкал. Это место было поистине впечатляющим, ведь они могли видеть облака и горы Харсел под своими ногами. Солеоны сложили огромные камни на вершине горы и выстроили из них крепость, похожую на цельную скалу. Рассматривая все это с высоты полета Виверны, Виит еще раз утвердился в том, насколько тяжело будет захватить вражескую базу. Он со своей группой остановился неподалеку. Конечно, близость с врагом создавала опасность внезапного нападения, но Солеонам сейчас было не до них. «Да, без шансов, кроме как просто идти напролом». вид изначально проверил территорию рядом с крепостью с помощью карты Юрин. Местность настолько была неудобной, что не было возможности использовать какие-нибудь осадные оружия, которые могли бы сделать кузнецы. «Гости уже здесь! Закрывайте ворота, лучники на стену и вытащите крепостные орудия со склада!» Солеоны заметили присутствие виида и тут же закрыли ворота, приготовившись к осаде. На стенах были заметны особые орудия, которые были сделаны для солеонов пленниками. Из числа гномов, котлы с кипящим маслом, баллисты, арбалеты и устройства для сброса камней. «Эх, это будет нелегко! Они так просто не сдадутся!» Пейл забрался на высокое место и проверял крепость, недовольно цокая языком. Стены на вид были очень крепкие. Обычно для захвата подобного места им нужно было бы собрать в пять раз больше войск. Дым! Что еще хуже, дым стал идти из крепости. Но, ходясь под атакой, солеоны зажгли сигнальные огни, чтобы вызвать подкрепление. Да, они постарались на славу. Солеоны, которые были разбросаны по всей горной цепочке, стали возвращаться обратно в крепость. Они попадали туда, используя маленькие пещерные проходы, которые могли служить как входом, так и выходом. Можно сказать, что горы Харсел были идеальным местом для солеонов, которые жили здесь. К сожалению, спасение орнинов – часть задания на мастера, поэтому, если бы Вид провозился слишком долго, все закончилось бы очень плохо. Пэл спросил, что мы будем делать? Он верил, что вид что-нибудь придумаем. Мы будем есть. Нужно восстановить силы. вид вытащил продукты и стал по-быстрому готовить. Свежезажаренный хлеб – Суп с кусочками нежного мяса, все это было только на первое. Кстати, обычно они ели ячменный хлеб с вареньем, так что сейчас это был практически пир. Скоро все будет готово, так что угощайтесь. Вейд вытащил свои кулинарные приборы и продолжил готовку. Мясо, овощи и остальные продукты были специально заморожены. Но благодаря 89% среднего девятого уровня Его навыка, вкус почти полностью сохранился. Уже с шестого начального уровня любой повар мог делать очень даже аппетитные блюда. Кстати, на очереди были жареные свиные ребрышки в перемешку с и горенью. Не стесняйтесь, я приготовил много, так что всем хватит. Морской окунь, камбала, лосось, морской лещ и тунец. Все это было поймано в море к востоку от моры и навевало невероятный аппетит, хотя и было заморожено. вид порезал их тонкими кусочками и подал в свежем виде. м, -м, -м Оно тает во рту!» «Ах, настоящий свежок! Стоило виду подать блюдо, как оно тут же исчезало. «Вы отлично поработали сегодня, ребята!» Он бросил куски тунца, своим скульптурам. Девять голов гидры сразу же стали драться за еду. Не торопитесь, все только начинается. Следующее блюдо, сделанные видом, были яйца акулы, моллюски и вареная рыба в остром соусе. Он украсил блюдо картошкой, овощами и приправами, прежде чем раздать своим друзьям. Хварен первый попробовал. «Ну как?» Услышав вопрос сурки, она закрыла глаза и стала описывать вкус. М -м, «Такое ощущение, будто я погрузилась на дно океана в тот момент, когда язык коснулся еды. Вокруг плавают целые косяки рыб». Сурка сглопнула. «Налетай!» Вид же, в свою очередь, особо не обращал внимания на их похвалу в отношении еды. а вкусах не спорят. К примеру, он сейчас хотел больше всего вареные яйца с котлетами и рис в соусе. Мне просто нравится готовить вкусную еду. Вид использовал разные ингредиенты со всего континента и, смешивая, изучал и вкус. К сожалению, даже несмотря на девятый средний уровень его кулинарного навыка, требовалось много времени, чтобы все приготовить. А долго рассиживаться они не могли. Поэтому, кстати, во время охоты вид всегда ел по-быстрому. Если бы он попробовал открыть ресторан, то вряд ли он смог бы готовить одновременно быстро и профессионально. Но при должном времени он мог создать шикарные блюда практически из любого продукта. Вот еще вино и немного бренди. «О, я как раз хотела выпить! Всего лишь чуть-чуть!» Креветки, устрицы рис с сваренной рыбой пара закусочек и кусочки ветчины веверно ели давясь от счастья желтоватые лил слезы поедая овощи и зелень ну такое ощущение будто мы этим в последний раз кто знает может мы действительно умрем после этого Последний ужин. Золотой человек забился в угол и стал давиться слезами, поглощая моллюсков. «Хозяин, я все равно рад, что мы встретились!» Конечно, Виит ни о чем таком не думал, но его ожившие скульптуры уже понемногу начали страдать паранойя. Оглядев их, Виит довольно улыбнулся. «Конечно, я часто ругаю вас, но иногда не забываю баловать, я не ожидал...» Что все будут так рады. у у скульптура Ожившие скульптуры разрыдались. Но стоит отметить, что после еды сила друзей скульптур Виида должна была вырасти. Выносливость и здоровье восстановятся. Его навык кулинарии означает, что после еды они должны усилиться на 9 уровней. Здоровье увеличится на 18 284. В то время как выносливость и живучесть на 50%. Остальные пункты должны подняться на 35 единиц. Хотя, конечно, увеличение статистики не сыграет главную роль в бою, но после еды они точно будут сражаться лучше. Собственно, в этом и была главная причина, по которой ВИД использовал такие дорогие продукты для того, чтобы приготовить всю эту еду. С другой стороны... Хоть та же церемония основания королевства арпом была довольно простой, вид все-таки был благодарен всем людям, живущим там. Он хотел и дальше становиться сильнее, сражаясь плечом к плечу со своими скульптурами. И друзьям своим во многом он был очень обязан. Возможно, и поэтому тоже Виит не жалел ингредиенты для готовки. Хотя, наверное, со стороны так не казалось. «Да я просто хотел немного попрактиковаться. У меня осталась парочка лишних продуктов. Вот я их и использовал». «Тогда, может, ты сделаешь еще в следующий раз, если у тебя снова останутся продукты?» «Если они у меня останутся. Если...» Три безумные акулы бакинина Виид посетил их пиратский корабль неделю назад. Он легко телепортировался туда, благодаря способностям юрин, По приходу Виид сразу же осмотрел корабль, как свою личную собственность. В процессе он обнаружил остатки морской еды на складе судна. Вы, наверное, едите много морской еды, раз ее так легко достать. Нет, я тоскую по домашней кухне и с удовольствием бы съел парочку кусочков мяса. Меня уже тошнит от свежей рыбы. Но Вииды интересовали не их проблемы, а кое-что другое. Я смотрю, у вас осталось много морской еды. Разве я приду завтра и заберу ее. К тому времени восемь телек должны быть готовы к отправке. Эй! А разве мы сможем собрать так много даже на море? И еще мне нужны моллюски и устрицы. Хе, хорошая шутка. Хм, я смотрю, в последнее время награду за ваши головы подняли. Мои поздравления! А? «Спасибо большое. Это все из-за пиратства. Даже поднять известность одного корабля очень трудно. Поэтому мы стараемся грабить всех подряд, без разбора. У вас много дурной славы и статуса убийц. Так что, наверное, будет очень печально, если вы вдруг столкнетесь с кем-то, кто охотится за головами. Он ведь может получить награду в королевстве». На лице Виида появилась такая страшная улыбка, что по спине трех безумных акул бакинина пошли мурашки. Они уже наделали дело в море, а Виид мог быть тем, кто получил бы за их голову хорошую награду. Вы правда настоящий злодей. За это мы вас так и уважаем. Вы всегда находите способ обхитрить нас. Да, нам еще учиться и учиться, и очень, очень многому. «Среди настоящих отбросов вы на порядок выше нас!» Безумные акулы напрягли весь свой флот, чтобы добыть необходимое количество морской еды. Они едва смогли собрать все к тому времени, когда Виит ледяной дракон снова посетили их, но все же Виит решил отблагодарить их. «Если я просто так все возьму, не будет ли это походить на грабеж?» «Правда, по сути, это так и было». Но было бы неправильно им платить. Разве? А если мы? Мы же близкие друзья, которые столько пережили. А друзья не делят деньги. У трех безумных акул бы кинина было на этот счет свое мнение. Но они понимали, что с видом такое не пройдет. У меня есть кое-что другое, что я могу вам дать. Их пиратский корабль практически полностью прогнил. Поэтому что-то, сделанное скульптором, Было бы неплохим талисманом на море. Скорость передвижения корабля увеличилась, и было бы легче плавать во время шторма. Да и навыки пирата со статистикой поднялись бы. Конечно, мы привыкли видеть скульптуры на Земле, но нет ничего особенного в том, чтобы украсить, к примеру, нос корабля, особенной скульптурой, которая еще бы и создавала необычные эффекты. Пираты тут же сообразили это и согласились с Виидом. Точно, я бы не отказался от хорошей пиратской скульптуры. Они хотели бы скульптуру, которая олицетворяла все коварство настоящего пирата. Вид понимал, что одной скульптуры здесь не отделаешься. Все-таки он неплохо ладил с безумными акулами, поэтому не мог просто так отказаться. К тому же они могли пригодиться ему в будущем. «Я сделаю вам побольше скульптур». Вит решил создать скульптуры и для остальных кораблей. Как говорят в торговой индустрии, купите товар и получите другой со скидкой. Для них он сделал дельфина, которого иногда можно было увидеть в море. Они часто плавают вокруг кораблей и увеличивают скорость судачей. «Ах, какое богатство! Мы будем так же стараться для вас и в будущем!» «Я рад, что вы довольны!» «Ну что ж, у вида появилась его любимая самодовольная улыбка на лице. Она не пропадала до того момента, пока он не покинул пиратский корабль трех безумных акул Бекнина».